Красавица не ответила. «Прощайте!» — повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. «Я была глупая. Прости меня и постарайся быть счастливым». И ни слова упрека маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность? — Да, да, я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак. Он мне больше не нужен. — Но ветер...